неся пламенеющий меч. На какое-то время Холстон и Лэн оказались предоставленными самим себе, но под постоянным наблюдением кого-то из людей с Колза. Холстон надеялся снова поговорить с Нессель, полагаясь на то, что ему удастся достаточно внушительно представить собственную диссертацию, чтобы добиться от нее хоть какого-то сотрудничества. Но предводитель ее куда-то переместил, возможно, именно по этой причине. Вместо этого с ними побывала череда молчаливых мужчин и женщин с пистолетами, и одна из них рассадила Холстону губу просто за то, что он открыл рот. Время от времени они слышали далекие выстрелы, однако ожидаемого крещенда не было, но в то же время сражение никогда не удалялось настолько, чтобы стать вообще неслышимым. Похоже, ни Сколзу, ни Карсту не хотелось доводить дело до какого бы то ни было конца. В такие моменты, начал Холстон тихо, чтобы его услышала только Лейн, она выгнула бровь. «Какие именно моменты, Мейсон, Когда нас держат в заложниках сумасшедшие бунтари, которые способны нас в любую минуту прикончить? Сколько именно таких моментов у тебя уже было, а? Или мир чистой науки интереснее, чем я думала?» Он пожал плечами. «Ну, если учесть, что на Земле мы все были обречены на смерть, и что когда мы в прошлый раз работали вместе, какой-то безумный гибрид компьютера и человека хотел нас убить за то, что мы потревожили его обезьян, честно говоря». Можно было бы утверждать, что такие моменты и не кончались никогда. Улыбка у нее была тусклая, но все-таки это была улыбка. «Мне жаль, что я тебя в это втравила». «А уж мне-то как жаль». В этот момент к ним ворвался сколз, а у Люка за ним столпилась полдюжины его последователей. Он пихнул что-то в руки охранника, и тот быстро натянул это на себя. Маску. Они все надевали кислородные маски. «Ох, мать!» – выругалась Лейн. Карст взял под контроль вентиляцию. Судя по Ютону, она уже какое-то время этого ждала. «Освободите его!» Из-под маски с радиопередатчиком голос Колза врывался резко и четко. Кто-то тут же склонился над Холстоном, перерезав его пута и вздернув на ноги. «Он идет с нами!» — бросил Сколз. Теперь Холстону были слышны выстрелы, и гораздо более частые, чем раньше. «А она!» — кивок в сторону Лэйн. «Пристрелите, сучку!» «Стойте! Подождите!» — крикнул Холстон и содрогнулся под дулом направленного на него пистолета. «Я вам нужен!» Тогда вам нужна и она. Она же старший борт-инженер, жизнь меня побери. Если вы полетите куда-то на шаттле, если вы серьезно хотите идти против Керн, против того спутника-убийцы, тогда она вам нужна. Слушайте, она же основная команда. Это значит, она лучший инженер на корабле. Несмотря на его слова, пистолет снова направили на Лейн. Нет, серьезно, постойте. Я... Я понимаю, что вы можете заставить меня делать то, что вам нужно, но если вы ее убьете, я стану мешать вам до последнего вздоха. Я сломаю шаттл, я не знаю, что я сделаю, но я придумаю. Сохраните ей жизнь, и я буду делать все, что вам нужно, и все, что смогу придумать, чтобы вы выжили, чтобы мы все выжили. Ну же, это же разумно, вы ведь понимаете, что это разумно. Выражение лица Сколза за маской ему не было видно. Секунду главный мятежник застыл камнем, но потом коротко и крайне неохотно кивнул. «Дайте обоим маски», — приказал он. «Поставьте на ноги. Снова свяжите им руки, ведите с нами. Мы немедленно уходим с корабля». В коридоре дожидалось еще человек десять людей Колза, большинство в масках. Холстон скользнул взглядом по глазам под очками, пока не нашел Нессель. Не то чтобы знакомое лицо, но лучше, чем ничего. Остальные мужчины и женщины были ему незнакомы. «К шаттлам! Немедленно!» — скомандовал Сколз. И они быстро пошли, толкая перед собой Лейна и Холстона. Холстон не знал планировки Гильгамеша, но с Колс его отряд, похоже, выбрали к своей цели отнюдь не прямой путь. Главный мятежник постоянно что-то бормотал, по-видимому, поддерживая радиоконтакты со своими подчиненными. Предположительно, безопасники сейчас вели довольно серьезное наступление, и скорость их движения выросла. А потом выросла еще раз. Кто первым добежит до шаттлов, тот и победил. А потом один из мятежников споткнулся и упал, так что Холстон даже подумал, не прозевал ли он звук выстрела. Нессель встала рядом с упавшим на одно колено и начала что-то делать с маской. А в следующую секунду мужчина уже начал пьяно шевелиться и не твердо встал на ноги под с Колза. «С каких это пор на корабле появился отравляющий газ?» – громко возмутился классицист. Все происходящее снова стало походить на кошмарный сон. Ответ Лейн прозвучал прямо у него в ухе. «Идиот. Достаточно просто похирить воздушную смесь. Надо думать, эти обезьяны начали бороться за контроль атмосферы с того момента, как устроили свой идиотизм и проиграли». Это же космический корабль, если ты не забыл. Атмосфера будет такой, какую зададут машины. Ага, ага, успел ответить Холстон, а потом кто-то силой толкнул его в спину, заставляя ускориться. Что? Попросил мужчина рядом с ним, бросая на него подозрительный взгляд. Холстон догадался, что голос Лэнни транслировался остальным, только ему. Ты совершенно безнадежен, старик, негромко проговорила она. Эти маски регулируются языком, понимаешь? Нет, конечно. И эти шуты тоже не понимают. «Ты можешь достать языком четыре клавиши, вторая – выбор меню для связи, потом третья – для приватного канала. Выбирай девять. Она будет у тебя на дисплее». Он почти десять минут с этим бился, слюнявая клавиши, жутко боясь, что одним неправильным плевком отключат подачу воздуха. В итоге он смог справиться только тогда, когда их сопровождающие остановились для какого-то жаркого спора. «Ну как?» «Достаточно четко», – сухо откликнулась Лейн. «И насколько глубоко мы в жопе, а? Это все, что ты хотела сказать?» «Слушай, Мейсон, они меня ненавидят. Я хотела сказать, что тебе надо бы их уговорить, чтобы они тебя отпустили. Скажи, что ты хреновый заложник, или что ты им не нужен, или еще что». Он моргнул, пытаясь заглянуть ей в глаза, но увидел только лампу, отраженную от ее пластикового визора. «А ты?» «А я на порядок глубже тебя в жопе, старик». они все в жопу». «В беде», — откликнулся он. «На ту планету никому не попасть. Как знать, я ничего такого не планировала, но над этой проблемой размышляла». «Шевелитесь!» – неожиданно рявкнул Сколс, а потом в них начали стрелять откуда-то спереди. Холстон мельком увидел пару фигур в какой-то броне – темные пластиковые пластины на блестящей серой ткани. Надо полагать, полное облачение отряда безопасности. Они продвигались вперед, неловко держа винтовки, а Сколс вытащил Лейн, поставив перед собой. «Назад! Или она умрет первая?» – проорал он. «Это ваш единственный шанс сдаться!» – сказала одна из фигур голосом, который, возможно, принадлежал Карсту. «Оружие на пол, засранцы!» Один из мятежников выстрелил в него, и тут же стрелять начали все. Холстон увидел, как одна из фигур пошатнулась, а вторая рухнула навзничь. Однако это было результатом кинетической энергии пуль, упавший тут же сел, поднимая оружие. «Визоры, цельтесь в лицо!» – крикнул Сколс. «Тоже пули непробиваемые!» «Тупица!» – буркнула Лейн Холстону в ухо. «Стойте!» – заорал классицист. «Прекратите! Прекратите!» Лэйн дернулась в хватке сколза и невероятно громко взвыла. «Дурень, ты меня оглушил!» – рявкнула она. Мужчина рядом с Холстоном схватил его за локоть, собираясь превратить во второй живой щит, но классицист инстинктивно отпрянул. В следующую секунду мятежник уже лежал на полу, а по его костюму расплывались три темных пятна. Все случилось так быстро, что Холстон не успел на это отреагировать. Одному из мятежников, женщине, удалось сблизиться с безопасниками, и Холстон увидел выблеск ножа. Он как раз думал о том, насколько это слабая угроза, когда она воткнула лезвие в одного из противников и вспорола ему руку. Серый материал расходился неохотно, пластина брони отскочила, раненый безопасник задергался, а его спутник, Карст, повернулся и стал на нее стрелять, но пули разлетались и отскакивали от брони его соратника. «Шевелись!» Скоус уже бежал, таща за собой Лейн. «Закрой дверь между нами и ними!» «Дай нам время!» «Разогревай и готовь шаттл!» Последний приказ, видимо, предназначался еще кому-то из подвижников, уже забравшемуся в отсек. Им вслед стреляли, и пока они бежали, по крайней мере, еще один мятежник просто упал и не встал. А потом Нессель уже стала задвигать за их спинами тяжелую дверь, сгорбившись над пультом и, похоже, пытаясь их каким-то образом заклинить, чтобы еще немного задержать безопасников. Скол составил ее за этим делом, но она вскоре догнала основной отряд, демонстрируя неожиданное проворство. Значит, в шатле ждать отставших не будем. Холстон видел, что его шансы оказать сопротивление падают. Он начал ковыряться в управлении маской, пока снова не вышел на общий канал. «Послушайте меня, Сколз, и вы все!» – начал он. Один из мятежников отвесил ему подзатыльник, но Холстон не стал реагировать. «Я понимаю, что вы решили, что у вас будут какие-то шансы, если вы улетите с корабля и возьмете курс на терраформированную планету. Возможно, вы видели изображение того паука, который там живет. И да, у вас есть оружие». У вас есть вся техника шаттлов. Пауки не проблема, конечно, но серьезно. Спутник не станет слушать нас, что бы мы ни говорили. Думаете, иначе мы не были бы сейчас на этой проклятой планете? Он чуть было не взрезал весь Гильгамеш, и он взорвал целый отряд дронов, которые пытались туда подобраться. А вот ваш шаттл намного меньше гили и намного менее вертки, чем дроны. И говорю вам прямо, я не знаю, что сказать такого, чтобы подействовало на то психованное нечто, что сидит в том спутнике. Так придумай что-то. Холодно отозвался Сколс. Но я же говорю, продолжил было Холстон, и тут они ворвались в отсек шатлов. Он оказался неожиданно маленьким и всего с одним кораблем. Только теперь он понял, что ничего не знает об этой стороне корабельного устройства. Стояла ли тут специальная яхта для прогулок капитана, или все шатлы стояли по отдельным отсекам, или что? Он был тут полным нулем, не его область. Ему это знать не нужно было. Послушайте же, не сдавался он. Они совершили ошибку и показали нам, каким будет наш новый дом. Раздался голос Нессель. «Готово поклясться, капитану даже в голову не приходило, что кто-то посмеет бросить вызов его божественной мудрости. Говори, что хочешь, доктор Мейсон, но ты-то этого не видел, не видел, каково там. Мы лучше рискнем столкнуться с пауками и искусственным интеллектом. Поддержал ее Сколс. Это не искусственный интеллект. Но его уже запихивали в шаттл Лейн вместе с ним. Он снова слышал выстрелы, но определенно не так близко, чтобы это что-то изменило. «Открыть отсек, отключить систему безопасности», — приказал Сколс. «Если они идут за нами, проверим, как эти их костюмы выдерживают вакуум». Лейн пробормотала, только для Холстона. «Выдерживают». Он почувствовал, как реакторы шаттла начали выдвигать их наружу. Ему предстояло покинуть Гильгамеш впервые за две тысячи лет. В кабине шаттла было тесно. Половина бунтовщиков удалилась в трюм, где, как надеялся Холстон, имелись страховочные ремни и сетки. Ускорение говорило всем незакрепленным объектам и людям, что низ находится на корме корабля, а когда они достигнут той скорости, которую экономия топлива сочтет безопасно максимальной, никакого низа вообще не останется. Холстон с Слейн заняли два задних кресла в кабине, где за ними могли присматривать. Сам Скоулс уселся рядом с пилотом, а Нессель и еще двое устроились за ними за пультами. Они удалялись от Гильгамеша и от вызванного ускорением давления у Холдена свело живот. На секунду ему показалось, что он сейчас отправит содержимое своего желудка в люк трюма у него за спиной. Но это чувство быстро прошло. В его крови еще оставалось полно веществ и стазис камеры, которые успешно боролись с внезапным ощущением неустойчивости. Как только Шаттл покинул корабль, Лейн тут же сказал ему «Не снимай маску, нам нужен защищенный канал». Ее напряженно сдержанный голос звучал в приемнике рядом с ухом Холстона. Действительно, оказавшись в среде, которая была у мятежников под контролем, они начали снимать дыхательные маски. Один из них потянулся за маской Лэй, но та резко вздернула голову, так что маска осталась закрывать ей рот, словно высокотехническая повязка. Холстон попытался проделать то же, но в результате просто устроил неловкую борьбу с перетягиванием с тем, кто захотел ее забрать. «Ну и пошел ты», — сказали ему, — «задыхайся, если хочешь». С этим мятежник отвернулся. Лэйн быстро подалась к Холстону и вцепилась зубами в резиновый клапан, чтобы стащить ему маску как свою. На мгновение она задержалась, щека к щеке, глаз к глазу. И у него возникло ощущение жутко неуместной близости, словно она собралась его поцеловать. А потом она снова села прямо, и они вдвоем остались в одинаково неловко надетых масках. Холстон подумал, «Неужели сразу не видно, что мы заговорщики?» Однако у мятежников были другие заботы. Один из мужчин за пультом явно пытался отразить попытки Гильгамеша взять шаттл под контроль. А Несс или еще одна женщина докладывали о готовности корабельных систем. Послушав их какое-то время, Холстон понял, что они смотрят, есть ли у корабля Ковчега какое-то оружие, которым там воспользуются. «Они даже этого не знали. Они рассчитывают, что наше слайм присутствие их спасет? Если да, то они недостаточно внимательно слушали Гюйна». Наконец, Лейн подала голос, чтобы ее все слышали, но он прозвучал и у Холстона на ухом. На Гельгамыше есть только противоастероидная установка, но она направлена вперед. Если вы не станете демонстрировать задницу передним камерам, вам ничего не прилетит. На нее посмотрели недоверчиво, но доклады Нессель вроде бы это подтвердили. А что случилось бы, если бы астероид летел нам бок? – спросил Холстон. Лэйн бросила на него взгляд, явно говоривший, что сейчас это не имеет никакого значения, но ответила. «Вероятность исчезающей малая. Это было бы слишком ресурсозатратно. Защитить все человечество?» – вопросила Нессель больше для того, чтобы уколоть Лейн. Гили проектировали инженеры, а не философы. Иза Лейн пожала плечами, насколько это было возможно, со скованными руками. «Освободите меня. Мне надо работать. Останешься на месте», – сообщил е. Сколс. «Мы уже оторвались. Они же не станут разворачивать гили и лететь за нами. Мы половину системы пересечем, пока они будут набирать скорость. «И как далеко вас доставит эта жестянка?» – вызывающе спросила Лейн. «Какие у вас припасы? Сколько топлива?» «Достаточно. И мы всегда знали, что пути назад не будет. Вы и путь вперед не пролетите», – возразила ему Лэйн. Скоус моментально расстегнул ремень кресла и пролетел, разделяющий их небольшое расстояние, перебирая руками спинки кресел. Двигался он, как рыба, без труда. Он явно проходил подготовку тогда дома. «Если Гилли не может стрелять, то мне становится непонятно, зачем ты вообще нам нужна?» – бросил он. Потому что вам не о гельгамыше надо беспокоиться. Убийца, тот спутник. У него есть оборонительный лазер, который нарежет этот кораблик на маленькие кусочки. Установка Гельгомыши ничто по сравнению с ним. Вот зачем с нами, уважаемый доктор Мейсон, сообщил Есколс, нависая над ней тучей. Вам надо пустить меня к вашим системам, дать мне полный доступ и позволить вскрыть вашу грёбаную панель связи. Лэнн широко улыбнулась. Или мы все равно трупы, даже если он стрелять не будет. Мейсон, скажи им. «Расскажи, как с нами поздоровалась доктор Аврана Керн». Ускорение уменьшалось, невесомость сменяла тяжелую руку, которая вдавливала Холстена в кресло. Секунду классицист не понимал, чего от него хотят, но потом поймал взгляд Лейна и энергично кивнул. Он полностью захватил нашу систему. У нас не было абсолютно никакого контроля. Он за мгновение прошел по компьютерам Гельгамеша, а нас отрезал. Он мог открыть все шлюзы, отравить воздух, отключить все камеры стазиса. Он замолчал. В тот момент он недооценил все, что могло произойти. «Кто это доктор Аврана Керн?» – спросил кто-то из мятежников. Холстон и Лэйн переглянулись. «Это она, то, что на спутнике. Вернее, она одна из того, что на спутнике. Там есть основные компьютеры, а еще есть нечто под названием Элиза, с которым я, может, это искусственный интеллект, настоящий ИИ, или просто очень хорошо сделанный компьютер. А еще есть доктор Аврана Керн, который тоже может быть ИИ». «Или, может быть, чем?» – поторопил его Нессель. «Или, может быть, совершенно безумным человеком, оставшимся от Старой Империи, которому взбрело в голову, что не пустить нас на планету – это самая важная цель во всей Вселенной?» – выдавил он с трудом, обводя взглядом обращенные к нему лица. «Мать!» – сказал кто-то почти благоговейно. Видимо, показания Холстона прозвучали убедительно. «А может, у нее будет хорошее настроение, и она просто захватит систему шаттла и направит вас обратно к Гельгамешу?» – добродушно предположила Лейн. — А кстати, — прервал их пилот, — похоже, мы не зря саботировали пусковые отсеки дронов. Признаков запуска нет, но... — Погодите. Гилли отправляет за нами шаттл. Сколл стремительно развернулся и поплыл обратно, чтобы самому в этом убедиться. — Гюин реально зол, — негромко проговорила Лейн Холстону на ухо. — Он с ума сошел, — отозвался классицист. Она бесстрастно на него посмотрела и на секунду ему показалось, что она собирается защищать капитана, но услышал... — Ага. «Нет, он точно псих. Наверное, как раз такой псих и мог бы сюда добраться, но это безумие начинает выходить за рамки. Нам приказывают выключить двигатели, сдать оружие и выдать пленных», — передал пилот. А с чего они решили, что мы это сделаем теперь, когда побеждаем?» — заявил Сколс. Взгляд, которым обменялись Лейн и Холстон, выразил их общее мнение. Тут настоящий двойник Фрая Гьюина по духу. А потом Сколс снова завис над ними, глядя сверху вниз. «Ты понимаешь, что мы тебя убьем, если ты попытаешься что-то устроить», — сказал он Лейн. «Не так просто запомнить все варианты того, как это предприятие меня убьет, но да, это один из них». Она посмотрела на него, не дрогнув. «Но честно, меня больше тревожит тот спутник. Вам надо немедленно нас освободить. Надо, чтобы я изолировала корабельные системы, чтобы та штука не смогла взять и все захватить». «А почему бы вообще не отключить связь?» — предложил один из мятежников. Удачи тебе в попытке помочь Мейсону болтать тот спутник, если мы не будем передавать и принимать, съязвила она. Не стесняйтесь поставить кого-нибудь постоянно смотреть мне через плечо. Я даже готова комментировать все, что делаю. Если мы хоть на секунду останемся без тяги или управления, и если мне покажется, что ты пытаешься нас притормозить, чтобы второй шатл нас нагнал, начал сколз. Знаю, знаю. Хмурис предводитель мятежников достал нож и перерезал путы Лейн. А потом подумав и Холстону: Ты сиди здесь, приказал он классицисту, тебе пока нечего делать. Когда она свою работу выполнит, ты будешь пытаться договориться со спутником. Похоже, он не считал нужным угрожать смертью, чтобы держать Холстона в узде. Лейн, неуклюже из-за отсутствия притяжения, добралась до пульта связи и пристегнулась в кресле рядом с Нессель. Так что нам здесь нужно? начала она. Но разговор тут же стал достаточно специфическим, и Холстон не смог за ним следить. Было ясно, что дело потребует времени, как перепрограммирование, так и физическое отключение соединений между центром связи и остальными системами шаттла. Холстон с радостью позволил себе заснуть. Уже отключаясь, он подумал, что это глупо, учитывая постоянную угрозу жизни и здоровью, не говоря уже о том, что совсем недавно он отсутствовал в мире примерно век. Однако стазис и сон не были чем-то одинаковым, и теперь, Когда адреналин начал уходить из крови, он почувствовал себя опустошенным и безумно усталым. Его разбудило прикосновение к плечу. Выходя из снов, которые почти не запомнились, он назвал имя из старого мира, человека, умершего за 10 лет до того, как он оказался на борту Гильгамеша, а сейчас мертвого уже тысячи лет. Потом он спросил «Лейн?», потому что услышал женский голос, но это оказалось мятежница Нессель. «Доктор Мейсон». — сказала она с тем любопытным уважением, которое, похоже, к нему питало. — Они готовы. Он расстегнул ремень кресла и позволил передавать себя из рук в руки под потолком, пока Лэйн не смогла поймать его вытянутыми руками и втащить в кресло связиста. — Где мы сейчас? — спросил он у нее. — Я не ожидала, что буду так долго отрезать все контакты с приборами связи. Да еще эти наши друзья мне не доверяют и все время требовали остановиться, чтобы я не сделала какой-нибудь гнусности. Однако мы все-таки защитили все системы шаттла от любой внешней трансляции. Ни одна система не будет допускать никаких контактов, если они не заложены в самой конструкции шаттла. За исключением системы связи. А связь не взаимодействует с остальными нашими устройствами. Максимум, что сможет сделать доктор Врана Керна, это захватить пульт связи и орать на нас. И уничтожить нас с помощью лазеров, напомнил и Холстон. Ну да, и это тоже. «Но тебе надо бы начать говорить ей, чтобы она этого не делала прямо сейчас, потому что спутник уже начал давать сигналы». Холстон почувствовал, как по всему его телу пробегает дрожь. «Показывай». Это было уже знакомое сообщение, идентифицирующее спутник сторожевое обиталище Брин-2 и требующее, чтобы они не приближались к планете. Точно такое же, какой получили на Гильгамеше, когда в первый раз прервали сигнал бедствия. Но тогда его подали мы, а он не заметил нашего подлета. На этот раз мы в гораздо меньшем корабле, а он проявил инициативу. Что-то там по-прежнему бодрствует». Ему вспомнилось, как электронный призрак Аврааны Керн появился на экранах Гильгамеша, а ее голос переводился на их родной язык. Об этой языковой способности ни он, ни Лейн сообщать мятежникам не сочли нужным. Вместо этого он решил пока придерживаться официальной формы. Он подготовил сообщение «Могу ли я говорить с Элизой?» Перевел его на имперский эс и отправил, считая короткие минуты до возможного ответа. «Посмотрим, кто сейчас дома», – прошептал ему в ухо Лин, смотревший ему через плечо. Ответ пришел и оказался в равной мере пугающим и успокаивающим. Последнее, потому что ситуация на спутнике хотя бы осталась прежней. В разрешении приблизиться к планете отказано. Любая попытка это сделать встретит смертельный отпор за счет развернутых научных установок. Изоляция экспериментального обиталища приоритетна. Будьте любезны немедленно изменить свой курс. Грязные ползучить быстро хотят, если в своих местах не говорят, как долго идут. Почему они не говорят, что не забудут, но я ведь не отмолчал. Совсем молчал, но на «Я хотел бы поговорить с твоей сестрой Авраной», тут же написал Холстон, ощущая, как время уходит, как отпущенные им секунды песком осыпаются вниз. «Приготовьтесь», — предупредила всех лэйн «Если мы не справимся, то можем потерять все, возможно, включая жизнеобеспечение». Голос, заговоривший через пульт связи, не запросив ни у кого разрешения, придерживался на этот момент имперского «С». Однако высокомерный тон Холстон узнал без труда. Содержание сводилось к еще более агрессивному требованию изменить их курс. «Доктор Керн», — отправил ей Холстон сообщение, — «Мы здесь, чтобы наблюдать за вашим грандиозным экспериментом. Мы ничего не станем менять на планете, но ведь какая-то форма наблюдения допустима. Ваш эксперимент идет уже очень долго. Разве он уже не должен был завершиться? Не можем ли мы вам помочь? Может быть, если мы соберем данные, вы смогли бы их использовать?» По правде говоря, он толком не знал, в чем заключался эксперимент Керн. Хотя кое-какие теории у него к этому моменту уже появились. И сейчас просто использовал то, что почерпнулось из потока сознания самой Керн, который передавался параллельно с трезвыми словами Элизы. «Ты лжешь!» – пришел ответ, и у него оборвалось сердце. «Думаешь, мне не слышны переговоры в этой системе? Вы беглецы преступники, крысы среди крыс». «Преследующий вас корабль уже попросил меня обездвижить ваше судно, чтобы вас можно было привлечь к ответу». Холстен смотрел на эти слова, отчаянно пытаясь что-то придумать. В какой-то момент он вел с Керн переговоры честно, словно сам был бунтовщиком. Он чуть было не забыл про свой статус заложника. Его пальцы потянулись отправить следующее послание. «Ну так почему бы это не сделать?» К его уху прижалось что-то холодное. Он скосил глаза и увидел жесткое лицо Нессель. «Даже не думай», — сказала она ему. Если этот корабль остановит, ты с инженером до освобождения не доживешь. Если ты здесь выстрелишь, то, скорее всего, пробьешь дыру в корпусе, — бросила ей Лейн. Так не давайте мне повода. в кивком указала на пульт. Пусть ты и специалист, доктор Мейсон, Но не считай, будто я не понимаю почти все. Как это типично, что именно сейчас я нашел способную ученицу. С отчаянием подумал Холстон. И что мне прикажешь говорить? — вопросил он. Ты ведь слышал, она знает, кто мы. Она принимает все сообщения с Гильгамешей второго шаттла. «Расскажи ей про лунную колонию», — приказал Сколс. «Расскажи, к чему они нас принуждали». «С чем бы мы сейчас ни разговаривали, оно с конца Старой Империи находилось на спутнике, который меньше нашего шаттла. И ты рассчитываешь на сочувствие?» — изумилась Лейн. «Доктор Керн, мы люди, как и вы», — написал ей Холстон, хоть и сам не был уверен, так ли это. «Вы могли уничтожить Гильгамеш, но не стали». Я понимаю, насколько вам важен ваш эксперимент. Еще одна ложь. Но прошу вас, мы люди. Я на этом судне в качестве заложника. Я ученый, как и вы. Если вы поступите так, как говорите, меня убьют. Эти слова в переводе на имперский С выходили на трактат, словно Холстон Мейсон уже стал фигурой, вошедшей в аналы и ставшей объектом споров ученых-мужей позднейшего периода. Перерывы между сообщением и ответом с приближением к планете становились все короче. В настоящее время вы направляетесь на карантинную планету, и всякое вмешательство в жизнь этой планеты недопустимо. Любой контакт с миром Керн встретит немедленный отпор. Никоим образом не контактируйте с планетой. «Нет!» — крикнул Холстон, поразив всех мятежников. «Только не обратно к Лизе!» «Что тут происходит?» — скинулся Сколс. Нессель, мы вроде как оказались на шаг дальше». Холстон откинулся в кресле, не имея никаких идей. А потом Сколс вдруг сказал ему в ухо. «Значит, вы...» «У тебя идей не осталось?» В его словах появился опасный подтекст. «Погоди!» — сказал Холстон но еще одну гибельную секунду его голова оставалась совершенно пустой. Ничего нет. А потом вдруг что-то появилось. «Лейн, у нас остались те съемки дрона». А, -а, а Лейн поспешно переместилась к другому пульту, отпихнув мятежника, который за ним сидел. «Запись Карста. Я?» «Да, есть». «Переведи ее на пульт связи». «Уверен. Только прошу тебя, Лейн». Обойти изоляцию коммуникации, не подвергая весь шаттл опасности заражения, оказалось на удивление сложно. Однако Лейн с кем-то из мятежников создала второй изолированный ящик с данными, а потом подсоединила к системе связи. Холстон представил себе, как невидимое воздействие доктора Керн затапливает новое соединение и обнаруживает новый тупик. Доктор Аврана Керн подготовила новое сообщение. «Думаю, вам следует пересмотреть свое решение относительно потребности в наблюдателе для вашего экспериментального мира». Когда в прошлый раз наш корабль пролетал мимо вашей планеты, удаленная камера запечатлела там несколько изображений. Думаю, вам стоит их увидеть. Это была авантюра, жуткая ставка, сделанная в игре с теми обезумевшими фрагментами керн, которые еще обитали на спутнике. Но ему к затылку приставили пистолет. И потом он испытывал некое исследовательское любопытство. «Как ты отреагируешь?» Он отправил сообщение и файл, предположив, что недавнее знакомство Керн с системами Гильгамеша позволит ей расшифровать данные. Через считанные минуты со спутника пришло непонятное сообщение, практически одни помехи, а потом... Ожидайте дальнейших указаний. Ожидайте дальнейших указаний. Что Что А потом ничего. Полное прекращение передач со спутника. Так что в челноке принялись жарко обсуждать, что Холстон сделал и чего он, возможно, добился».